Глава десятая За окном только сейчас стемнело по-настоящему, не до густой черноты, как зимой или осенью, но все же достаточно, чтобы сказать: вот теперь точно пришла ночь. Пусть еще отчасти попадающее под расплывчатое описание белое, зато именно ночь. А не вечер или какие-нибудь невнятные сумерки. Значит, уже часа три не меньше. Город засыпает и просыпается. Я в очередной раз клюнул носом и не без труда заставил себя сесть ровно. Всего ведь на мгновение отключился, а перо успело выпасть из ослабевших пальцев и оставило на бумаге жирную кляксу. Хорошо хоть лист был чистым, иначе пришлось бы переписывать заново. Организм уже вторые сутки работал на пределе возможностей и с каждым мгновением требовал отдыха все настойчивее. Слишком уж много я сил потратил и слишком много ран получил, даже для владеющего. Ресурс самого крепкого тела все-таки ограничен, и не в моих правилах расходовать его бездумно, но стрельба, гонки и прыжки между мирами не слишком-то располагают к здоровому сну, особенно когда следуют друг за другом без перерыва. Хорошо все-таки быть наследником престола. Иван наверняка уже успел добраться домой, получить нагоняй от венценосного родителя, отмокнуть в ванне и улечься спать. А мне предстояло заполнить до конца рапорт, потом еще один, уже для гелования. И еще третий, самому высшему руководству, а может и четвертый, лично его величеству. Но что уж тут поделаешь, служба есть служба. Ты бы вздремнул, что ли?» Дельвик пододвинул мне недопитую чашку с кофе. «У меня в кабинете кушетка. Отдохнешь часика-полтора, потом допишешь». «Отоспимся в гробах, ваше преподобие». Я одним махом осушил остатки чуть остывшего напитка, пытаясь вместе с ним втянуть хоть каплю бодрости. Без особого толку. Судя по вкусу, какой-то доброход из офицеров заботливо влил туда немного коньяка из фляжки. Вкус определенно стал интереснее, мысли чуть успокоились, но от тонизирующего эффекта не осталось и следа. Впрочем, после пережитых мною приключений такого стимулятора явно маловато. А первитин в этом мире еще не изобрели. «По-хорошему, тебя бы в больницу надо», — Дельвик на мгновение наморщил лоб, будто вспоминая что-то и вдруг заулыбался. «Или, может, сразу к ее сиятельству?» «Сам разберусь», — огрызнулся я. «Сначала работа, а там уж видно будет. Но завтра на службе не ждите ваше преподобие». «Да и ладно», — Дельвик махнул рукой. «Тебе после такого недели отпуска положено, не меньше». «Такого это какого? Расскажите хоть, что тут было» а то мы с его высочеством из жизни, можно сказать, выпали. В самом прямом смысле. Всего на несколько часов, но их определенно хватило, чтобы в столице успела случиться целая череда весьма значимых событий. «Ну как, что было? Из Зимнего никаких официальных заявлений пока нет», задумчиво отозвался Дельвик. «И свежих газет тоже пока не вышло. Однако весь город жужжит про вооруженный мятеж. Насколько масштабный?» Поморщился я. В штурме дворца Юсупова участвовали военные? Гвардейские полки? Слава богу, нет. Дельвиг привычным жестом коснулся Георгиевского креста на вороте. Среди убитых в основном ветераны войны, солдаты, офицеры. И, кажется, кто-то из младших полицейских чинов. Но больше никаких выступлений сегодня не было. Хотя слухи сейчас ходят всякие. Кто-то ожидает чуть ли не еще одних декабристов. «Сомневаюсь», – буркнул я. «Меньшиков явно не из тех, кого заботит участь простого народа или даже прогрессивная парламентская система». «Кстати, где он сам, арестован?» «Нет». «Как ты понимаешь, поймать человека с таким талантом непросто», мягко говоря. Дельвик улыбнулся одними уголками рта. Но, конечно же, это вопрос времени. Рано или поздно его светлость ответит перед государем за все, что сделал или желал сделать». Пожалуй, Меншиков проиграл окончательно и бесповоротно. Талант позволит удрать хоть в Сибирь или за границу. Спастись, однако, не факт, что старик вообще собирается бежать. Для такого человека потеря статуса и власти едва ли так уж сильно отличается от смерти. Впрочем, я бы с интересом послушал его версию событий. Хотя бы для того, чтобы узнать, чего ради он решился на самоубийственный штурм, поставивший крест на хитрых многолетних интригах, которые, чего уж там, имели какие-никакие шансы увенчаться успехом. «А владеющие?» – спросил я. «Кто они? Тоже военные?» «В том числе». Дельвик откинулся на спинку стула и забросил ногу на ногу. «Офицеры Преображенского и Семеновского полков и трое статских чинов. Почти все наследники родов, так или иначе связанных с Меншиковыми. Родня, старые друзья, свои люди», – кивнул я. Его светлость не поленился собрать целый отряд, и еще неизвестно, сколько осталось тех, кто не участвовал в штурме лично или успел удрать. Этим уже занимаются жандармы и полиция. Никуда не денутся, голубчики, Дельвик плотоядно ухмыльнулся. Уже арестовали почти дюжину человека, они назовут остальных. И полетят головы, я потер глаза и потянулся за новым листом бумаги. «Не удивлюсь, если его величество сместит половину армейского руководства и заодно пройдется по министерствам и по всем дворянским фамилиям, которые приходятся Меншиковым хотя бы седьмой водой на киселе». «Головы уже полетели», – отозвался Дельвик. «В ближайшие недели нас ждет больше арестов титулованных особ, чем за последние 2-3 года. Кто-то в тайной канцелярии его величества изрядно прокололся» и теперь будет выслуживаться, если успеет, конечно же. Как всегда, отечественные спецслужбы во все времена не отличались каким-то особым проворством и частенько запрягали куда медленнее, чем стоило. Зато после этого ехали быстро и с огоньком. А сам царь Александр определенно был не из тех, кто может простить такое наглое посягательство на собственную власть. И Если уж он недооценил амбиции меньше кого раньше, то второй раз такой ошибки, конечно же, не повторит. Умение действовать решительно его величеству не занимать, так что совсем скоро виновные будут найдены, допрошены, назначены, при необходимости и, в конце концов, наказаны со всей строгостью императорского правосудия. Казалось бы, вот она, победа. Заговор раскрыт, его мотивы ясны, а организаторы известны поименно. Половина наверняка отправилась на тот свет еще при штурме, а оставшиеся или арестованы, или в бегах, пока что. Вряд ли надолго, жандармы не зря едят свой хлеб. И если Меньшиков попадет в их руки живым, то непременно сдаст от своего покровителя колдуна. И как бы тот ни был крут, вечно скрываться от сотен и тысяч полицейских ищейек у него не получится. Дело закрыто, ведь так. И заварушка с нитшестами, нашествиями нечисти и таинственными смертями Перестало быть событием политического масштаба, едва успев набрать обороты. Загадки почти закончились, а вопросы получили ответы. И осталось только странное послевкусие. Будто я все-таки упустил что-то немыслимо важное, какую-то деталь. Незначительную на первый взгляд, буквально лежащую на поверхности, однако уходящую корнями глубоко-глубоко. В самую суть, в основу событий последних лет. Я пока никак не мог ухватить или хотя бы нащупать недостающий кусочек мозаики, но почему-то уже точно знал, что он может и непременно изменит картину до неузнаваемости. Все-таки Иван был прав, что-то тут не сходится. И уж если почти безупречная до этого логика и интриги Меньшикова вдруг захромала на обе ноги, тому обязательно есть причина, только я ее пока не видел». «В общем, интересные дела творятся в родном Петербурге», — подытожил Дельвик, облокотившись на стол. «Только они уже не про нашу с тобой честь, поручик. Да и без того работа будет выше крыши. Сегодня перед вами столько нечести вылезло, что пришлось две роты поднимать. Боюсь, со временем прорывы станут появляться чаще», — проворчал я. «И будут еще больше предыдущих». Я бы на вашем месте обратился за помощью к регулярным частям, которые расквартированы в городе. Георгиевскому полку наверняка уже сейчас не хватает людей. Пока справляемся, вздохнул Дельвик. Ты лучше расскажи, что видел там, за прорывом. Нам ведь строго-настрого даже приближаться к ним запретили, а ты, поручик, как всегда. И сам ускакал, и Ивана Александровича за собой утащил. А что там это я не могу знать, ваше преподобие. «Рапорт допишу, и в зимний уйдет на самый верх. А кроме этого никому ни слова. Я постучал пальцем по лежавшему передо мной листу бумаги. Личное распоряжение его превосходительства оберпрокурора». «Да знаю я», — отмахнулся Дельвик. «Не положено, значит, не положено. Но уж больно любопытно стало, что ты повидал. И что за место такое, раз оттуда к нам нечисть лезет? И что там еще есть за прорывом?» «Да нету там ничего, Антон Сергеевич», — тихо проговорил я. «Ничего хорошего уж точно. И, пожалуй, даже ничего интересного. Просто мертвый город, который я без особого труда описал на паре листов бумаги. И вряд ли мой корявый отчет так уж сильно отличался от тех, что положили его Величеству на стол уцелевшие члены экспедиции, той самой единственной, которая вообще вернулась. Привычная архитектура Петербурга — Истлевший острова автомобилей, асфальт, заросли и нечисть всех сортов и калибров. Унылый пейзаж, следы цивилизации, какие-нибудь хранилища, в которых вполне могло уже не остаться ровным счетом, ничего полезного. Мертвый мир, населенный плотоядными тварями, которые лезут оттуда сюда, и больше ничего. Впрочем, нет, не совсем, было еще кое-что». То, о чем я не стал ни говорить Дельвигу, ни даже писать в рапорте. Во-первых, потому что был не так уж уверен и вполне мог ошибиться. А во-вторых, одно единственное предположение, пусть даже и не подтвержденное весомыми доказательствами, непременно изменит многое, слишком многое. Я действительно не встретил в мире за прорывом ничего примечательного. И даже гигантский летун, способный в один присест проглотить целую роту солдат, по сути, был лишь еще одной разновидностью местных уродливых хищников. И обнаруженные мною в подземелье мертвые упыри ничем не отличались от тех, что бравые георгиевцы отстреливали на улицах Петербурга. Но странные следы рядом с ними, похоже, все-таки оставила нога человека.